Дмитрий Липскеров. В русской душе темно. Один из отцов-основателей литературной премии «Дебют» Дмитрий Липскеров вырос в интернатах, где его били смертным боем. После восьмого класса ушел в знаменитую блатную 127-ю вечернюю школу за гостиницей «Минск». Занятия в ней были днем, а по вечерам он работал монтировщиком декораций в Тюзе. Выучившись на актера, Стал при советской еще власти модным драматургом. После чего эмигрировал в Америку. Вернувшись из нее в Россию, сделался успешным ресторатором. У него редкое хобби. В свободное время он пишет романы. За 10 лет напечатал 6 книг. Двое детей. Написание своей лучшей книги, в которой будет сказана вся правда, Лепскеров откладывает до последнего, потому что за нее его точно застрелят. Цитата. Липскеров — это от польского города Липск. Мой прадед — знаменитый поэт Серебряного века Константин Абрамович Липскеров. Его и Немирович ставил, и Станиславский, пьесу «Карменсита и солдат». Он и второй мой прадед имели газету «Новости дня», то же самое, что сегодня московский комсомолец. У них была своя типография, они Чехова издавали. У Чехова про это написано.